Глава 676. Перед глазами Хаджара появилась зеленоватая сеть из мерцающих линий. Разумеется, кроме как самому Хаджару, она больше никому видна не была. Сеть накрыла железные врата. Она углублялась в каждую неровность барельефа, обтекая скульптуру так же плотно, как это сделало бы кузнечное масло. Затем сеть полностью повторив контур врат, отлепилась от самих створок и отодвинулась в сторону. Начался какой-то вычислительный процесс. Мерцающая копия врат постоянно менялась. Она соединялась в различных формах. Над определенными пиками загорались цифры и формулы, которых Хаджар никогда не видел и о смысле которых никогда не догадывался. Возможно, все эти математические мощности когда-то были запланированы для того, чтобы обеспечить его возможностью ходить. А переродившись в этом огромном безымянном мире, Хаджар резко их высвободил, вот теперь и наслаждался последствиями. Наконец, спустя четверть часа нейросеть выдала абсолютно неожиданный результат. Нет, возможно, проведя у подножия врат несколько недель в глубокой медитации, Хаджар пришел бы к тем же выводам, но... С этим нужно быть осторожнее. Отдав мысленный приказ, Хаджар постарался избавиться от гнетущего ощущения. Тот факт, что он только что сжульничал, сильно на него влиял. Он уже являлся рабом одной силы и не хотел подчиняться другой. Да, 15 минут расчетов непонятной ему технологии действительно были полезны, но все же Хаджар мог добиться того же результата и самостоятельно. Пусть бы ему и пришлось потратить на пару недель дольше. Оттеснив плечом Тома, что-то жарко обсуждающего с Дорой, Хаджар подошел к вратам. Встав перед ними на расстоянии в 3 метра, он обнажил черный клинок. Длинный узкий клинок, лишенный гарды и украшенный сияющим синим светом иероглифом, появился в руках Хаджара. «Что ты делаешь, варвар?» — воскликнул младший наследник хищных клинков. «Решаю загадку», — ответил Хаджар. Выставив перед собой клинок, он принял ту же самую позу, что и скульптура. Какое-то время на плато висела тишина. И. Том явно насмехался. «Кажется, твое решение не очень верное, варвар». «Мне нужен партнер», — только ответил Хаджар. Он не сомневался, что, окажись он в компании простых наемников или солдат, то тут же последовали бы самые разные плоские и сальные шуточки. Возможно, следом за этим началась бы драка или даже дуэль. Никто бы, скорее всего, не отправился к праотцам, но обстановку бы зарядила еще сильнее. Благо, аристократы отличались не только надменностью, но и воспитанием. А еще пониманием того, что так глупо вести себя на ровном месте, Хаджар бы не стал. Перед Хаджаром тут же встала Анис. Она обнажила свой длинный узкий клинок. Он оказался длиннее черного клинка, примерно на полторы ладони. «Что я должна делать?» Девушка была максимально серьезна. Ни тени насмешки или глумления в ее зеленых глазах. «Сможешь повторить движения, которые запечатлены на воротах?» «Насколько точно?» Этот вопрос на некоторое время заставил Хаджара задуматься. «Максимально». Анис, опустив меч, повернулась к вратам. В течение четверти часа она вглядывалась в них. Порой, будто касаясь, поднимала ладонь и водила ею над поверхностью врат. И спустя еще пять минут медитации она поднялась и заняла стойку, идентичную с фигурой, находящейся слева. «Я готова!» Сказать, что у Хаджара не нашлось слов, не сказать ничего. Даже если учесть, что Анис надо было понять и запомнить лишь половину движений, то все равно такая скорость поражала. Там, где Хаджару потребовалась бы неделя, бывшая наследница клана мечников справилась за 20 минут. Да, можно было сделать поправку на то, что она являлась рыцарем духа а следовательно, обладала более развитым восприятием, но глупо было спорить с тем, что на пути меча Хаджар не являлся непревзойденным и неоспоримым гением. В этом мире существовало бесчисленное множество существ, куда более способных, чем он. Хаджар сделал первое движение. Прокрутив запястьем, выписывая жалом клинка сложный узор, Хаджар выстрелил мечом в правую лодыжку Анис. Та с абсолютно ненужным, по мнению Хаджара, изяществом, используя широкий полушаг, отошла назад. Это одновременно выглядело и как разрыв дистанции, и как у ворот. Сражаясь Хаджар самостоятельно, он бы мгновенно ударил мыском ноги и бросил бы снег в глаза противнику. Одновременно с этим использовал бы широкий секущий взмах, который легко в случае блока перешел бы в секущий удар. Увы, он следовал движениям, запечатленным на вратах. Когда нису вернулась, Хаджар выполнил точно такой же полушаг. Он двигался одновременно и боком, и с доворотом корпуса. Выглядело это так, словно он проплыл по снегу, следом за ведущим вперед плечом. А низ же, слишком широко и красиво разворачиваясь телом, пропустила Хаджара мимо себя. Подол ее платья взлетел широким куполом. Поднимая снежные вихри, она выглядела едва ли не танцовщицей, но никак не воительницей. Но в следующее мгновение... Это опасное заблуждение исчезло. Все еще находясь в движении, Анис нанесла хлесткий удар клинком. Ее меч растянулся извивающимся кнутом. Следом за ним потянулся снежный шлейф. Он оставил позади себя белую арку. Хаджар уже едва было не принял удар на жесткий блок, чтобы затем попытаться вырвать горло открывшемуся противнику, ну или раздробить коленный сустав. Едва успев себя сдержать, он вновь использовал стиль, оставленный на вратах. Оттолкнувшись ногами, он сделал красивое, но бессмысленное сальто. Приземлившись на левую руку, он крутанул ногами. Пятка полетела в високо низ, а та, вместо того, чтобы отсечь ногу Хаджара, наклонилась назад. И загнувшись, она ударила левым подъемом стопы по колену Хаджара. Получив необходимую инерцию, он вернулся обратно на ноги и вытянул перед собой клинок, так чтобы если Анис решила принять вертикальное положение, то сама нанизалась бы шеей прямо на острие. Но девушка, в свою очередь, вновь извернулась, едва ли не стелясь по снегу чуть не проткнуло живот открывшегося хаджара. Стиль, запечатленный на вратах, определенно был красивым, элегантным, похожим на танец, но... Он претил всему, что знал о бое хаджар. К чему все эти широкие взмахи и движения, напоминающие танцевальные? Все, что должен был сделать мечник, как можно быстрее убить противника ради того, чтобы вступить в бой с другим и убить и его. Такова была суть боя в армейском строю. Неудивительно, что по лбу Хаджара, которого никогда толком не обучали никаким стилем, стекали капли пота, в то время как Анис даже дыхание не сбило. И несмотря на то, что она находилась под Хаджаром, она словно смотрела на него сверху вниз. «Видят боги, я думал, вы просто дурачитесь!» Голос Тома привел Хаджара в чувство. Он развеял клинок и повернулся в сторону врат. Вернее, туда, где они лишь недавно возвышались на полсотни метров. Теперь вместо них зиял чернеющий провал, ведущий, если присмотреться, огромный коридор. «Как это...» «Они просто исчезли!» ответил на незаданный вопрос Эйнен. «Просто исчезли, мой варварский друг, безо всяких возмущений в реке Мира». «Это невозможно!» На этот раз за Хаджара закончила Дора. «Но так оно и было!» «Мост, по которому мы шли, тоже кто-то назвал бы простой выдумкой», — фыркнул Том. «Стоит признать, древние знали толк в манипуляциях энергии». Может, их путь развития слабее нынешнего, но в чем-то они были сильнее нас». Хаджар собирался сделать шаг вперед, но неожиданно понял, что Анис не убрала меч. Острие ее клинка все еще упиралось в живот Хаджару.